Люди ведали, что и он Христос, а Ион он сам был у него курсе. Коли понесли до горы носа, вокруг рогатали дети. Чем ранней, тем тонней давали рады бабульки. Стою на голубце, все рот ночи, пью молоко. сказала про амфитеатр небесов, у центра якого мы йо, ем. ем малину с забиваю краницей, что пришло сыде, что сошло Ти деварты лечить лехтар лихтаров. Тиварты личи спектакли второму. Коли он не уключен. Коли не уключен.